В отчужденных пространствах добро мало кто помнит, но антроцит никогда ничего не забывал. Однажды Максим спас ему жизнь, и этого оказалось достаточно, чтобы пустить по боку все старые обиды и недоразумения. Бестолковый ты, Макс. Устроился? Угу, чего дрожишь-то? Кресло у тебя жутковатое. Прекрати. Ты же не пятилетний ребенок на приеме у стоматолога. В прошлый раз сбежал, до да глупостей наделал. Сиди уж.